Глава двадцать седьмая. Прожектор патрульной машины Олли прорезал яркую дыру в черном пейзаже. Всего в нескольких футах от них склонились Дэвид и Розмари. Они сцепились в смертельной схватке. «Я передумала, я передумала!» — сказала Алекс. «Лучше бы мы ошиблись!» Мака не распахнула дверь и бросилась вперед. Позади открылись три другие дверцы. Дэвид вывернулся и оказался позади Розмари, обхватив ее рукой за шею и поднес нож к ее горлу. На круглом лице Розмаре отображалась ужасная мука. Мака не видела ее испуганные глаза. Длинные прямые волосы девушки свесились на одну сторону, пока она пыталась удержаться на одной ноге. Рукой она зажимала рану на другой ноге. Все произошло в одну секунду. Алекс заорала на Дэвида. Вместе с Розмари он повернулся в направлении ее визга, оставив неприкрытой спину для Маккани. Она прыгнула на него. Все свалились на землю, и Розмари закричала. Все смешалось в клубок, и кто-то начал разнимать дерущихся, но Маккани не могла понять, где руки друзей, а где убийцы. Еще один крик прорезал ночь. Дэвид выбрался из кучи тел, он повернул голову, и его глаза вспыхнули когда он узнал макани она оказалась в ловушке дэвид был в меньшинстве поэтому он бросился бежать розмари лежала свернувшись на земле макани коснулась ее неподвижного плеча готовясь к худшему а потом та подняла глаза слава богу макани начала плакать ты в порядке только нога ранена больно двигаться розмари пребывала в некотором шоке но показала на рану в бедре как вы узнали Дерби, сдавленно всхлипнув упал на колени сначала мака не подумала что он ранен но он смотрел на алекс мака не подползла ближе нет пожалуйста нет начался снег или может быть он шел все это время мака не внезапно почувствовала холодную влагу на щеках она подняла взгляд и увидела как дэвид исчезает в лабиринте Крупные снежинки падали в свете прожектора и фар-машины. Олли стоял, замерев над ними, будто снова оказался в Гриллис, пытаясь решить, остаться или побежать за преступником. Казалось, земля остановилась. А потом у Дерби вырвался душераздирающий крик, и Мака не поняла. Они все поняли. Мака не потянулась к Дерби, а Олли бросился в лабиринт. Дерби трясло в истерике, он тянулся, чтобы прикоснуться к алекс и отдергивал руку в страхе. На ее шее виднелся такой широкий и глубокий порез, словно голова была почти отсечена. Кожа Макони покрылась испариной, тошнота подступила к горлу. Розмари подползла к ним и в шоке отвернулась. — Позвоните в полицию, — сказала Макони, поднимаясь на ноги. Она встала лицом к огромному лабиринту. Порывы ветра качали и трясли стебли кукурузы. Оли нырнул туда. В лабиринте полно людей, но она не могла позволить ему остаться один на один с Дэвидом. Копы были на другом конце Осборна. Они прибудут слишком поздно. Розмари вскрикнула от удивления, судя по всему, обнаружив пропущенные звонки на телефоне. «Он ищет сигнал», — сказала она с досадой макани кивнула розмари и дерби оставайтесь вместе ну уж нет дерби вскочил на ноги вытирая слезы рукавом я иду с тобой макани не протестовала они побежали сломя голову сломанные стебли указывали след дэвида и Олли. внешняя стена лабиринта была шириной в дюжину стеблей и сухие листья листали и царапали кожу макани снег опустившийся на поле снова взмывал в воздух Беспорядочно вспыхивал свет. Гремела зловещая музыка. Рядом раздались крики, и грудь мака не сжалась, но потом последовал смех. Просто пара друзей наткнулась на костюмированного гуля. Гуль — оборотень в арабской, персидской и тюркской мифологии. Она выскочила из стеблей. Троица закричала, перепугавшись до чертиков. На одном из них была камуфляжная толстовка. Мака не отшатнулась но Дерби, появившись сзади, успел подхватить ее. Парень в толстовке снова закричал, но двое других уже смеялись. Они думали, что столкнулись с шуткой лабиринта, с призраками. макани снова взглянула на парня. Это был костюм Дэвида Уэйра. Парень держал в руке пластиковый нож. Она постаралась подавить ярость, чтобы предупредить их. «Вам нужно выбираться отсюда. Здесь небезопасно!» Она показала на сломанные кукурузные стебли. Там двум девушкам нужна ваша помощь. Парень в толстовке ухмыльнулся. О, -о, О! Вы не понимаете, сказал Дерби. Дэвид внутри лабиринта, он только что убил мою лучшую подругу. О! -о, -о! снова сказала Троица теперь громче. Они потрясли руками, делая вид, что испугались. Мака не могла больше тратить на них время. Куда они побежали? Дерби догадался посмотреть на землю. Упавшие початки кукурузы были похожи на почерневшие зубы и засохшие головы. Рыльца свисали, как свалявшиеся волосы. Дорожка была не такая грязная. По ней разбросали солому, но следы от двух пар бегущих ног были явно видны. Он показал «Туда!» Следы вели вглубь от того места, где Макани и Дерби вошли в лабиринт. «Идите туда, вы найдете их!» — крикнула Макани троица и вместе с Дерби побежала вглубь лабиринта. Когда они обогнули угол и оказались вне поля зрения, Мако не услышала, как один из них сказал, «Почему они были не в костюмах?» Они шли по двойным следам, поворот за поворотом. Каждый раз, когда кто-то кричал, Мако не подпрыгивала. Резкий поворот направо, и на них выскочил подросток, залитый кровью с бритвой в руке. Мако и Дерби закричали и отпрянули в сторону, Но он был одет в викторианский костюм, а бритва оказалась не настоящей «Вы нашли старого Суини», — сказал мальчик с грубым акцентом, напоминающим нечто среднее между кокни и австралийским произношением. «Но узнаете ли вы его секрет?» Брови Дерби поползли вверх, когда он узнал парня. «Джонатан? Нет тут никакого с таким именем, дружище. Меня зовут Тот, Суини Тот и...» «Джонатан?» макани не знала, кто такой Джонатан, но он явно был из театрального кружка. «Ты видел их? Видел Дэвида или Олли?» Джонатан сразу же перестал играть. Даже в ярком пульсирующем свете под густым гримом она увидела, что он поверил. А потом на его лице отразился ужас. «Дэвид Уэйр здесь?» «Ты должен предупредить остальных. Нужно всех вывести отсюда», — сказала макани «Давай», — сказал Дерби. «Иди». Джонатан бросился прочь, а Макони и Дерби побежали дальше по следу. «Выбирайтесь из лабиринта!» — кричали они всем. «Сейчас же выбирайтесь отсюда! Здесь Дэвид!» Никто не относился к их словам серьезно. Они или принимали Макони и Дерби за актеров, или за надоедливых бесчеловечных подростков. Снег пошел сильнее, хлопья падали и кружились вокруг. Мака не нагнулась, чтобы рассмотреть следы сквозь белую пелену. Она уже отчаялась, что они бегут по ложному следу, но прорвавшись сквозь очередную стену из стеблей кукурузы, увидела Дэвида и Олли. Они сцепились в схватке, как когда-то в средней школе. Дэвид был сверху, но Олли как-то удалось схватить его за запястье. Нож трясся в руке Дэвида, но он не выпускал рукоятку. Мака не снова закричала и побежала к ним дэвид встретился с ней глазами как раз когда она ударила его ногой в лоб его мышцы расслабились он откатился а Олли отполз прочь оба были в грязи мака не встала между ними дерби закричал раздался еще один голос и мака не сбили с ног дэвид стоял над ней занеся нож она закрыла глаза когда лезвие стало приближаться к ее сердцу вдруг кровь пролилась на голову и лицо дэвида Они вскрикнули, и его хватка ослабла. Кто-то поднял ее на ноги и крепко держал, обхватив за талию. «Я не знала, что еще сделать!» — раздался дрожащий голос. макани вытерла кровь с глаз. Высокая девушка в прямоугольных очках и викторианском платье держала ведро. Брук — лучшая подруга Хейли. Кровь стекала между губ макани и она почувствовала ее сладкий вкус. Кукурузный сироп. Сердце бешено стучало. «Олли!» Она сжала его руку. Он прижал ее крепче к себе. Дерби встал между ними и Дэвидом. Брук попятилась к дальним кукурузным стеблям, пока Дэвид вытирал не настоящую кровь с лица. Он смахнул ее в отвращение и ухмыльнулся Дерби. «Это мог быть ты!» «Что?» произнес Дерби. «Прежде чем она переехала сюда...» Дэвид указал ножом на макани, «Я раздумывал над твоей кандидатурой». Дерби уже почти плакал. «Я не понимаю». В голосе Дэвида было больше эмоций, чем обычно. Он казался рассерженным. «Ты хочешь убраться отсюда, но твои корни крепкие. Вот она уедет». «Ты не хочешь, чтобы мы уезжали?» Слова Дерби прозвучали, как мольба. «Мы не уедем». Мы останемся, мы можем тебе помочь. Как нам тебе помочь?» Дэвид сделал выпад, и Дерби упал на землю. Макони закричала. Дерби валялся на земле, прижимая руки к ране на груди, откуда хлестала кровь. Оли встал перед Макони, чтобы защитить ее, а потом бросился на Дэвида. Но тот решил атаковать первым. Крик Оли раздался у Макони над духом лезвие вошло в плоть, и вышла, словно нож в масло. Мака не почувствовала горячее дыхание у Оли на шее. Он свалился на землю, и Мака не закричала. «Еще один удар в грудь, серьезный, в сердце, а может, задеты легкие». Ее крики превратились в частые всхлипы. Компания подростков появилась из-за поворота и завизжала. Дэвид повернулся, но Брук отпихнула их, загоняя назад в лабиринт. Мака не дрожала, стоя посреди этого ужаса, а Дэвид смотрел на нее словно хищник на жертву. Выражение его лица было спокойным, с головы стекало красное месиво. Театральная кровь смешивалась с настоящей. Он взмахнул ножом. Кровь была повсюду. Ужас, наконец, начал распространяться по лабиринту. Если кукуруза была океаном, то крики были «волнами». Обезумевшие, перепуганные люди продирали сквозь сухие растения. Но Оля и Дерби перестали шевелиться. Оля и Дерби были мертвы. «Что за черт?» — тихо и устало произнесла макани Она заплакала. Ее вопрос был риторическим, и она не думала, что Дэвид ответит. «Все дело в том...» — неожиданно сказал он что тебе полагалось умереть два дня назад, а у меня должна была быть еще неделя. Но я справился, почти все успел. И теперь мы здесь, вскоре приедут копы. Хорошо, что ты станешь моей последней жертвой». Он подошел к ней, прижал к декорации истюков сена, тыкв и скелета в викторианском корсете с рюшками. «Ты останешься тут навсегда», — сказал он, — «а я уеду». «В тюрьму» ответила она. «Я и так ждал, когда смогу сдаться, но своего добьюсь». Он действительно хотел, чтобы его поймали. «Ты все из-за славы?» спросила она. «Ты хотел убить так много людей, чтобы стать еще одним Гейси? Или дамером Американские серийные убийцы. Те придурки убивали ради сексуального удовольствия. «Ты убиваешь ради веселья?» «Это не веселье», — сказал Дэвид, занося нож над головой. «Я просто делаю то, что должен».